да как же не горевать-то, барыня? Собака и так к дому привыкает, на чужом месте скучит, а человеку? перво пришибло словно, а как очухалось, сразу и поняла. Не видать мне родной землицы. А вот старичок повар в мешочках стал разбираться. В дыре-то у нас темно, он и шарит, елозит, тохает. Что вы, говорю, батюшка, ай чего потеряли? А он. «Слава тебе, Господи! Как же я напугался!» И показывает кожный кошель. Подумала, золото, серебро, пожалуй. А это землица. С собой везет. Помру на чужой стороне меня и посыплют родной землицей, а своей будто и схоронюсь. Как сказал про землицу. «Так меня в сердце вот! Не видать мне родимой нашей!» Гляжу на Катечку. Платочек она кусает. «Да нет, парня! Сердцем чую!» Не достучит. Строгие капли пью. Доктор в Америке мне тихо говорит стучиться. Ну, ехали мы. У каждого горе. Она до всеми одна беда. Из вышних какие, им и каютки. А кто пониже, тому полише. Да там не один был, этот вот. Яма-то наша. Да трюм. А под нами еще была дыра, самая преисподня, И детишки кричат оттуда, и духотищей с души воротит. «Шесть тысяч народу корабль забрал», — сказать немыслимо. Проповедь какую батюшка говорил? «Глядите, — говорит, — куда попали, в самую преисподню. И нету у нас звания, документа, а есть один документ — грехописание. И казаки были, и калмыки. Два ихних старика-калмыка рядом с нами валялись и кали все». И офицера больные, и хохлы были, хлебороды. Всякого было звания. И все ночную под нами пели. Вот я плакала. Вышних Богу запели. Барышни в голоски слышно. И с теми-то оттуда, из дыры. Будто ангелы жалются. Господи Боже наш. Господи, Царь Небесный. До слез. И всех позаписали. Стали говорить. Про занятия дознаются. Это уж чего-нибудь с нами сделают. Карапа может отправить золото копать. Они все так с людоедами своими, кнутьями даже бьют, знающие говорили, и нас за людоедов посчитают. Сироты, некому за нас вступиться. Небо над нами, вода под нами, только и всего. Правда, не все заграничные такие. Сербушки вон, пенсию нашим коллегам положили. Их не царь так и указал. Всех под крыло соберу, угрею. Помощник заходил и записывал, и посмейся, завезем вас на пустые земли к людоедам», она и сказала, «не до шуток нам». Очень на нее интересовался, бутинброды присылал и шоколаду, в кают все предлагал. Да она забоялась, меня он не пригласил.